ЭПИЛОГ ДЕКАБРЬ 1993 Лёхина девятина, выковырнутая из сарая в Вёшинской, словно за два месяца состарилась на десять лет. Внутри было сыро и почему-то потягивало говном. Двери начали скрипеть, а мотор кашлял и запинался, как астматик. Ко всему прочему, к моменту начала замеса старший шаманов не успел переобуться в зимнюю резину, Потом стало не до того. Ехали в результате медленно, по-пенсионерски, в сопровождении возмущенного рева, проносящихся мимо фур и даже колхозных грузовичков. Леха поначалу орал угрозы и оскорбления вслед каждому из гудящих, но быстро сдулся, нахохлился и молча смотрел через лобовое стекло в стену сырого снега. «Газани, что ты как тёлка?» – вдруг выпалил. Он не в силах больше сдерживать раздражение. Саша промолчал и газовать не стал. Машину вел он. Брат с покалеченной Хасимом ногой не мог управляться с педалями, да и, собственно, ходить без костылей. Врачи говорили, что это было лайка минимум на полгода. Но говорили такими неубедительными голосами и так характерно отводили при этом глаза, что оба шамана понимали, полгода это от фонаря чтобы раненый бандос не устроил в приемном отделении бычку, узнав правду. У самого Саши, простреленная фармацевтом на вылет, ляжка зажила, как на собаке. Пуля чудом не задела ни артерию, ни кости. Повезло, что называется, так повезло. «Не с тобой, говорят, ёпта!» — не унимался Леха. «Леща надо оформить!» Берта издала с заднего сиденья вопросительный собачий звук. «Овчарку забрали у дрыны еще месяц назад». Сразу после похорон отца, глаза которого так и не увидели сыновей. Леха психовал, что Берта его не узнает, но опасения были напрасными. Собака с визгом кинулась лизать ему лицо, потом бросилась к Саше, на полпути передумала и так и металась несколько минут между братьями, не находя себе места от счастья. Вынужденное заточение у тренера, впрочем, бесследно не прошло. Берта начинала истерить, когда понимала, что остается дома одна саша с Лехой пришлось везде таскать ее с собой. Оба только притворялись, что им это не нравится. Лёш, мягко ответил младший шаманов, Лёш, приедем скоро уже, не бунтуем. Нам надо маму как-то уболтать, к нам в город переехать». Получи меня еще, блядь!» Леха по своему обыкновению решил оставить за собой последнее слово, но тут же этого устыдился. «Лан, малый, прости». Саша вдруг понял, что никогда раньше старший брат ни за что прощения у него не просил. Даже и особенно, когда был реально виноват. «Да проехали», — смущенно буркнул он в ответ. «Не тормознули бы нас?» «Да не ссы. В ответной улыбке вдруг прорезался тот прежний Лёха Шаман. «Мы на правах одно лицо. Я же через Андрюху Остякову в 17 лет делал». Я тебе приколюху потом про это расскажу, напомни. Эту приколюху с пятикратной переплатой и ночной стрелой бандосов с перепуганным мусоренком Истяковым Саша слышал раз пятнадцать, но все равно кивнул, мол, сто пудов напомню. А если все равно приемная комиссия доебется, я нагружу. Оскалился старший брат. Саша знал, что никто никого уже не нагрузит. Криминальная карьера Лехи подошла к концу. Как им теперь дальше жить и что делать, было понятно не очень, но думать об этом не хотелось. «Лана, а твои там что?» – сменил тему Леха. «А?» Шаман Дорези в глазах, сосредоточенный на заваленной снегом трассе, не сразу понял, о ком идет речь. «Ну кореша твой, круглый тот, шизик, сирота». В последние недели у них было много времени, чтобы обсудить все случившееся. Старший Шаманов даже успел придумать друзьям брата заочные погоняла. Саша сначала по этому поводу топорщился, а потом смирился. Во-первых, Леха все равно бы называл их из принципа именно так. А во-вторых, в этом была какая-то странная завершенность. Как будто друзья получили новые имена, пройдя испытания кровью. Своей, чужой. У родителей пуха с баблом жопа. не в хату поменьше в том же доме перебрались. Ну, вроде как-то полегче стало. Мать работу нашла в строительной фирме. Зарабатывает больше, чем батя раньше, раза в три. Молодой, да мне на Родаков его посрать. Пацан как сам. Да как до всего, прикидаешь? Как забыл все. Не говорит об этом никогда. А когда при нем говорят, как не слышат. Но попросился на бокс со мной. Леха заржал. Ничего смешного. Младший шаман даже как будто обиделся. Дрын говорит, у него руки быстрые пиздец. «Жир сгонит, будет машина, если не забьет, и заниматься будет регулярно. Еще отгребешь от него!» С Крюгером такое. На последнее замечание брата Саша решил не отвечать. У него мать ёбнулась, Бухает, бледует. Он к отцу переехал куда-то на Северный. В другую школу пойдет с Нового года. А тот, у кого Гондон Шварц бабку зарезал. Врать не хотелось, а правду говорить не было сил. Новенького, у которого не осталось живых родственников, забрали в интернат. Что творится в таких учреждениях, шаман знал и за Стёпу очень боялся. Но поделать с ситуацией ничего не мог. Пока не мог. Была пара мыслей, которые совершенно точно не понравились бы Лёхе. Поэтому он хмыкнул что-то неопределённое и тронул ручку громкости автомагнитолы. У брата она была козырная, gvc двухкассетная, кассетная, мигающая разноцветными огоньками. Стрелела акустическая система девятины, на которую, судя по всему, месяц встылой Вешенской никакого негативного эффекта не произвел. Блять, сморщился Лёха. «Выруби эту хуйню! Бесит, сука!» «Не знаю, почему». Модная песня раздражала и Сашу, поэтому просьбу брата он с готовностью выполнил. Дотянулся до кнопки Off и с силой от души её нажал. музыка оборвалась, аудиосистема с характерным щелчком отрубилась. Выключенная магнитола GVC допела в тёмном салоне, автомобиля Буду погибать молодым буду буду погибать